17. Никто необъятного обнять не может. Однажды, когда ночь покрыла небеса невидимою своей епанчою, знаменитый французский философ Декарт, у ступенек домашней лестницы, с своей синевший и на мрачный горизонт с превеликим вниманием смотрящий, некий прохожий подступил к нему с вопросом: Скажи, мудрец, сколько звёзд на сем небе? Мерзавец отвествовал сей: "Никто не объятного обнять не может". Сий с превеликим огнём произнесённые слова возизмели на прохожего желаемое действие.